собачий рай год прошедший после разрыва с ликой тарьян прожил плохо он продолжал ходить на работу в институт но делал это как бы по инерции практически ничем не занимаясь и не замечая происходящих вокруг него изменений а изменилось многое времена семинаров конференций бурных защит вечерних посиделок с обсуждением самых последних результатов, канули в прошлое, казалось, что наука в одночасье перестала быть не просто нужной, но даже интересной. В те редкие дни, когда Сергей появлялся на службе, он машинально пролистывал накопившиеся журналы и ксерокопии статей, не отдавая себе отчета в том, что каждый раз их становится все меньше и меньше. Тарьян встречал ссылки на свои работы в известных западных изданиях, но это его больше не радовало. Скорее по привычке он выписывал наиболее интересные формулировки теорем для того, чтобы впоследствии более детально разобраться с техникой доказательств. Однако это впоследствии так и не наступало. Обычно Сергей предпочитал оставаться дома, все дольше и дольше залеживаясь по утрам в постели. Вернее, не в постели, а на диване, потому что овладевшее им безразличие ко всему на свете не позволяло Сергею заниматься даже самыми обычными необходимыми делами. Когда лежать надоедал, он вставал, шаркая ногами, тащился на кухню, открывал и съедал банку консервов, запивал ее водой из-под крана, а затем снова возвращался на диван. На улице он появлялся только, если нужно было ехать на службу, и на обратной дороге пополнял запас продовольствия и сигарет. Первые месяцы его тревожили телефонные звонки, спрашивали, главным образом, лику. Во время одного из выходов в окружающий мир Терьян купил себе автоответчик китайского производства. Кооперативные ларьки с разнообразным барахлом уже заполонили всю Москву. Записав на автоответчик приветствие «Говорите, я слушаю», Сергей поставил аппарат рядом с диваном и слушал входящие звонки, не снимая трубку. Сначала звонки были частыми, но со временем они стали раздаваться все реже. Потом было несколько дней бурной телефонной активности, когда Платон бросил Сергея на обслуживание Леонарди, а сразу после этого звонки практически сошли на нет. Как-то в конце лета телефон, молчавший более недели, неожиданно проснулся к жизни. Сергей перевернулся на спину, пошарил рукой в поисках сигареты, закурил и снова, в тысячный раз, стал изучать причудливый узор из трещин на почерневшем от дыма потолке комнат. Минут через десять он, не глядя и не поворачиваясь, покрутил регулятор автоответчика. Раздался голос Сысоева. Сережка, привет. Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю всяческого благополучия и всего такого, куда пропал. Прочтешь запись — позвони. Может, я к тебе заскочу вечерком, поздравить лично. Тырьян сел и обвел комнату глазами, словно бы впервые за этот год увидев ее по-настоящему. Пыль, накопившаяся за месяцы растительного существования, густым слоем покрывала мебель. Пол рядом с диваном был уставлен немытыми чашками и стаканами. Сергей уже давно пил только воду из крана, а мыть посуду ему было противно. В коридоре валялись два полиэтиленовых мешка с грязным постельным бельем, которую он еще полгода назад хотел сдать в прачечную, да так и не собрался. На письменном столе лежала стопа вытащенных из ящика, но так и не прочитанных газет и журналов, на которой стояли две забитые окурками ракушки, используемые в качестве пепельницы. Сергей прошел в спальню и немного постоял там, оглядываясь по сторонам, За прошедший год он заходил сюда только раз или два, когда перетаскивал в другую комнату свои нехитрые пожитки, костюм, рубашки, белье, и каждый раз болезненно долго задерживал дыхание, потому что даже совершенно нереальная вероятность снова почувствовать запахи лики, аромат ее тела, волос, духов казалась ему невыносимой. Злополучный плюшевый медведь продолжал сидеть на шкафу. Тарьян поднял голову. Медведь смотрел на него своими пластмассовыми глазками. — Ну что, брат, досталось тебе? Даже про собственный день рождения забыл бы, если бы Сысоев не напомнил. — Так и будем вместе подыхать в этой берлоге. А — Мне-то что, я плюшевый. — А ты на своем диване окачуриться не боишься? Среди окурков и позеленевших от плесени чашек. А приедет Витька вечером. Ты его напугать хочешь? Не первый раз ему звонили друзья или просто хорошие знакомые, грозясь нагрянуть вечером в гости. Обычно Терьян оставался на диване, считая про себя вечерние звонки, во входную дверь, пока они не прекращались. Сегодня можно было бы поступить точно так же, но что-то подсказывало Сергею, что этого не произойдет. День рождения. В прошлые времена, давным-давно, Таня устраивала ему дни рождения с размахом, насколько позволяла зарплата младшего научного сотрудника, обремененного семьей. Приходили Платон с женой Витька, Леня Донских, Танины подружки. Витька читал стихи. Все танцевали, было весело. Последнюю бутылку по заведенной Платоном традиции обязательно распевали во дворе в детской песочнице прямо из горлышка. А сейчас Сергей валяется на диване в грязном тренировочном костюме среди окурков, пыли и мусора. И даже не вспоминает, что когда-то в этот день, с самого утра, в доме не смолкали телефонные звонки, пахло вкусной едой, был слышен писк дочек, а на столе красовался огромный букет его любимых астр Витька вот вспомнил, а он нет. Было одиннадцать утра. Сергей прошел по квартире, прикидывая про себя, что можно успеть сделать до вечера, пересчитал деньги в бумажнике и в ящике на кухне, принял душ и побежал по магазинам. Бутылка джина и вермута, который Виктор принес в подарок, Терьян принял с благодарностью. Из выпивки ему удалось раздобыть только приторно-сладкий спотыкач, С едой дело обстояло лучше, потому что рынки реагировали на изменения экономической ситуации повышением цен, а не исчезновением продуктов. — Ты чем сейчас занимаешься? — спросил Виктор, стараясь не слишком рассматривать косметически прибранную Тарьяном квартиру. «Э, — Все тем же, — лаконично ответил Тарьян. — Двигаю науку. — Я, между прочим, тебе уже неделю пытаюсь на работу дозвониться, — сообщил Виктор. То трубку никто не берет, то говорят, что тебя нет. Ты на работе появляешься? — Попробуй мясо, — предложил Тарьян, меняя тему. — Кажется, нормально получилось. — А что у вас там творится? Как бизнес? — Вроде нормально. — сказал Виктор, тоже не проявляя особого желания обсуждать производственный вопрос. — Ладно, будь здоров. С днем рождения. Когда бутылка с джином опустела и настала очередь вермута и сваренного тарьяном кофе, к Виктору вернулась красноречие. — Я тебе скажу, тошка развернулся. Он просто создан для этих дел. Мы с тобой, да наши компьютеры, такая мура по сравнению с тем, что он творит. Ты историю с фиатами знаешь? Тарьян мотнул головой. Ну, Леонарди, помнишь? Ну вот. Я в деталях рассказывать не буду, это не особенно интересно, но Платон его раскрутил на финансирование закупки партии фиатов где-то в Европе, причем не платя ни копейки. Впрочем, дело даже не в этом, и не в том, что половину продали прямо с колес. Тут весь юмор, как эти фиаты вообще удалось сюда притащить? Уже обо всем договорились. Машины чуть ли не к границе подходят, вдруг в офис влетает Лари и трясет газетой. Что, оказывается, какой-то там зампред или пред чего-то? это неважно, пишет, что есть решение правительства, прямо запрещающее ввоз в страну иностранных автомобилей для розничной торговли. А ввозить их можно только для внутреннего потребления, то есть для потребления внутри той организации, которая, собственно, и ввозит. Понял? Но организаций таких раз-два и общался, и никакого инфокара среди них нет. Связались с железной дорогой. Вагоны остановили, а что делать дальше, никто не знает. Платон в Италии. Позвонили ему. Он послушал и говорит. Спокойно, ребята. Их там наверху полтора десятка человек, которые думают, как бы нас объегорить. А нас весь народ. И тут же вылетел в Москву. Утром появляется в конторе, загорелый, пахнет как бендер вином и барашком, и тут же на телефон. Выясняется, что одна из этих фирм, которая как раз и может ввозить машины для себя, станко импорт, прямо соседствует с нашим институтом. И Платон там когда-то читал лекции от общества знания и вроде даже знакомился с директором. Вызвонил директора, тот долго вспоминал, потом вспомнил, говорит, приезжайте. Платон схватил Лари, рванули они в этот станкоимпорт. Часа через два Платон звонит оттуда Ленке, помнишь ее, и говорит, чтобы к вечеру столы ломились, водителей всех задержать, остальных по домам. Дело было в пятницу, и вот считай два дня и две ночи. Они директора этого и двух его замов поили, кормили, девок им откуда-то из метрополя возили, подарки дарили, а к вечеру, в воскресенье, те подписали документы, что машины приходят на станкоимпорт для испытаний или чего-то там еще, а потом оптом продаются инфокару. Тут главный фокус был в том чтобы, во-первых, машины пришли к тому, кому нужно, а, во-вторых, чтобы продажа была оптовой, а не розничной. В понедельник Платон, еще не проспавшись, вызвал каких-то юристов, те долго эти документы крутили и заявили, что никаких нарушений закона нет. Он еще полдня в конторе посидел, потом говорит, работайте, ребята, я все сделал. И опять на самолет и в Италию. «Нормально!» «Ничего», — сказал Тарьян, лишь смутно уловивший суть комбинации. «А как там вообще все остальные? Как Цейтлин?» «Тоже нормально. С ним, правда, посложнее. У него есть свой участок. Кстати, неплохие деньги приносит. И был бы Марик поспокойнее, так вообще никаких проблем не было бы. Но беда в том, что он всюду лезет». Вроде бы все заняты делом, каждый своим, так нет. Тут Муса затеял строительство, не то ресторан, не то клуб, я особо в это дело не вникал. Ну, ты Мусу знаешь, он никогда не шумит, то к себе кого-то позовет, то сам съездит. В общем, что-то происходит. Платон при этом в курсе и вроде бы даже доволен, но все это никак на народе не обсуждается. Так вот. Для Марика это нож острый, ну как же так, что-то делается и мимо него. Вот он и пристал к Мусе, что у того земельные проблемы не решены, а без земли вся его работа в пользу бедных. И так он всех с этой землей достал, что Платон махнул рукой и сказал, Муса, хрен с ним, пусть занимается, если хочет. А у Марка образовалась гениальная идея. Он решил купить где-то речной пароходик типа поплавок, перегнать в Москву и поставить на прикол. — Послушай, — сказал Терьян, припоминая, — он мне про эту штуку что-то рассказывал. — Ну и как, получилось? — Почти, — кивнул Виктор, прищурив глаза. — Пароходик почти бесхозный он нашел в ста километрах от Москвы. Эту байду когда-то вытащили на берег, а принадлежала она местному колхозу или совхозу. Там во время уборочной страды селили студентов, которые на картошку приезжали. Теперь уже не ездят, поэтому пароходик стоит на берегу и тихо гниет. Марик съездил туда, задурил голову начальству, выпил с ними водки, они говорят, Забирай нафиг пароход и делай с ним что хочешь. Марик вернулся в Москву. Сразу шум, ликования, суета, нанял плотников, перегнал их в колхоз. Они за неделю пароход золотали. Неделька была, я тебе скажу, тащим. Каждый божий день Марик являлся в офис грязной, как чушка, небритой, в ватнике и кирзовых сапогах. Нос торчит на полметра и начинает командовать. Эту машину за ящиком водки, эту за ящиком тушенки и все давай давай, все быстро быстро. Ну, в общем, строительство магнитки. Муса в такие минуты просто запирался в кабинете, чтобы тот его не трогал. Ладно, починили, слава богу, проходик. Начал Марк насчет буксира договариваться. Еще дня четыре никто в офисе больше ничем не занимался, все организовывали ему переговоры с руководством московского речного пароходства. В этом ресторане, в том ресторане? Ларри не выдержал, спрашивает. «Марик, о чем ты с ними столько времени договариваешься?» А тот отвечает гордо так, что он цену на буксир на три тысячи сбивает. Ларри усами пошевелил, видать, посчитал, сколько на рестораны для этого потрачено, но не сказал ничего. Короче, кончились переговоры, грузится Марик на буксир, в свитере, в сапогах, в ветровке упрямо ну, морской волк и отбывает за своим пароходом, после чего исчезает на три дня. То есть трое суток конем ни слуху, ни духу, мы уже всерьез забеспокоились. Потом появляется. Лица на нем нет. Что такое? Утоп. Пароход где-то на подступах к столице. Они днище заколотили, а законопатить или что-то там еще забыли. И вот этот пароход перекрыл речной фарватер, понаехала куча милиции и грозят нам вроде бы всякие штрафы. — Чем же все кончилось? — поинтересовался Сергей. — А ничем. Пароход действительно утонул. Мы с Платоном ездили смотреть около Царицына. Торчит из воды корма. Правда, когда мы приехали, его уже оттащили чуть в сторону, чтобы баржи могли проходить. Но все равно впечатление, как от картины «Гибель Челюскина». Пароход и тракторами пытались зацепить, лебедку заводили, чего только не делали. Но Байда, видать, капитально села на дно. А когда ее в сторону оттаскивали, то еще сильнее закопали. Я думал, Платон мариков порошок сотрет, а он посмотрел, поулыбался и говорит: «Мы на него мемориальную табличку приделаем. Здесь был Марк Цейтлин». Дня через три приходит в офис Марик, гордый такой, и говорит, «Все в порядке, я только что оттуда, никакого парохода нет, фарватор расчищен». Все вроде обрадовались, поздравляют его. Ларри спрашивает, «А как же это ты, Марик, все так здорово изладил?» А Марк ходит с таинственной мордой и молчит. «Потом я уже узнал, что Платон, когда вернулся из Италии, Заявил Ларри, чтобы через двадцать четыре часа он про эту развалюху уже ничего не слышал. Что там Ларри делал, как, никто толком не знает, но одной прекрасной ночью пароход взлетел на воздух. Как то А вот так. Бабахнуло, и парохода нет. Народ из окрестных деревень сбежался, смотрит, а вместо парохода только щепки плавают. И тишина. Так это же... Тирьян развел руками. Ну да. К нам потом заявился следователь. Марик-то про взрыв ничего не знал. Он думал, что его пароход сам собой рассосался. Посему он, следовательно, совершенно честно рассказал, что сам ни сном, ни духом. И вообще сплошное расстройство, потому как пароход больших денег стоил и все такое прочее. Сразу же начал тащить следователя в ресторан. Тот, конечно, не пошел но и от нас отвязался. Только с Марка объяснение взял. «Однако у вас не соскучишься». Тирьян налил еще кофе. «Не то слово. Ты про собачий аукционыш нибудь слышал?» «Нет». «Ты вообще на улицу выходишь?» «Вся Москва афишами обклеена. Сижу я как-то в конторе, вдруг вижу знакомое лицо». Я не знаю, ты с ним встречался или нет, Петька Кирсанов, ну, у которого Платон был на кандидатской оппонентом. Он еще на собственную защиту опоздал, чуть было совет не стали переносить. Не знаешь такого? Ну и ладно. Я, говорит, к Платону с деловым предложением. А с ним еще баба какая-то поперек себя шире и парень, драный весь, с прической под Анжелу Дэвис. Оказалось, что баба — это какая-то знаменитая собачница, известная всей Москве, а парень — спецкоры с комсомолки. И хотят они организовать собачий аукцион, только у них денег нет. Платон тут же загорелся, давай, говорит, делать, деньги мы найдем, проводить будем в концертном зале гостиницы России, я договорюсь с Ширвинтом, чтобы он был акционистом, и название тут же придумал. Гуманимал. Кстати, посмотреть не хочешь? Сам аукцион в пятницу, а завтра генеральная репетиция в семь. Там же в России. Приезжай к семи, я тебя встречу у входа. Должно быть интересно, собаки будут с девочками выходить из дома моделей. То есть не собаки из дома моделей, а девочки, сам понимаешь. На следующий день Тарьян проснулся непривычно рано. Висевшие в последние дни облака исчезли, и утреннее солнце било ему прямо в глаза. Он вспомнил вчерашний вечер и решил «пойду». Запив бутерброд с сыром чашкой кофе, Сергей оделся и вышел за сигаретами. Рядом с табачным киоском на стене дома висел огромный красочный плакат. На фоне Кремлевской панорамы красовались три симпатичные собачьи морды. Наискось красными буквами было написано «Гуманимал», а ниже — первый в СССР собачий аукцион, только три дня, концертный зал гостиницы «Россия». Лучшие собаки элитных пород, билеты продаются. — К операторам мать их, услышал Сергей голос за спиной. Нас уже всех продали и купили, теперь за собак принялись. Мужик, выручи полтинничком. Триан отсчитал небритому врагу кооперативного движения 30 копеек и зашагал в сторону метро, решив съездить в центр и купить себе рубашку, чтобы вечером выглядеть хоть как-нибудь прилично. Действительно, плакаты с собачьими мордами попадались на каждом шагу, даже на станциях метро. У выхода из Смоленской Сергей увидел молодого парня с мегафоном, который охрипшим голосом кричал «Покупайте билеты на первый в стране собачий аукцион. Всего три дня. Лучшие собаки с эксклюзивными родословными. Цена билета десять рублей. Аукцион состоится в гостинице «Россия». Торжественное открытие завтра вечером. Покупайте билеты». Увидев замешкавшегося Тарьяна, парень переключился на него. «Ознакомьтесь с лотами на завтрашнее открытие. Выставляются пятьдесят собак элитных пород в идеальном состоянии. В каталоге приведены родословные, цветные фотографии и стартовые цены. Цена каталога — десять рублей». Тарьян взял каталог в руки, С каждой страницы на него смотрела большая в пол листа собачья морда. Чуть ниже размещалась родословная, а с большими синими цифрами была напечатана цена. Стоимость псов колебалась от нескольких сотен до тысяч рублей. «Ну и как торговля?» — спросил Сергей, листая каталог. «Почти все распродано», — уверенно ответил парень. Остались только последние ряды, но для вас могу предложить два места в четвертом ряду. А зачем мне два? Вы придете с женой или с девушкой. Два билета по десять плюс каталог десять. Всего тридцать рублей. Нет, спасибо. И зашагал в сторону магазина «Руслан». Люди с мегафонами попадались ему еще трижды. То, что он увидел вечером у входа в концертный зал гостиницы «Россия», произвело на него фантастическое впечатление. На стоянке у входа выстроились четыре икаруса, их окружало, как показалось Сергею, не меньше сотни разнокалиберных и невероятно злобных псов. Собаки рвались с поводков, кидались друг на друга, несмотря на увещевание хозяев. Однако наибольшую ярость у них вызывал один из автобусов, битком набитый девицами. Когда какая-нибудь из девиц пыталась подойти к открытой двери автобуса, рычание и лай возрастали многократно. Милиционер, предусмотрительно удалившийся на безопасное расстояние, что-то кричал, размахивая руками, но слова его перекрывались лаем. Еще два милиционера сидели в блокированной собаками «Волге» и оживленно переговаривались по рации. За наглухо задраенным входом в концертный зал виднелись лица, бледные. Сергей обошел площадку стороной и остановился рядом с орущим милиционером. Отсюда он заметил, что у входа происходят какие-то осмысленные перемещения и руководит ими полноватый парень, бесстрашно мечущийся среди осатаневших представителей элитных пород. Перемещения эти привели к тому, что у дверей сформировалась небольшая группа из примерно 15 псов, отделенная от прочих десятиметровой дистанции. Парень махнул рукой, двери открылись, группа мгновенно всосалась внутрь и исчезла. Оставшиеся на площадке собаки дико взвыли и ринулись к входу, таща за собой хозяев. Двери снова захлопнулись, отделив отважного распорядителя от рассверепевшей стаи. Тот продолжал прыгать за стеклом и размахивать руками, причем Сергей заметил, что стоявший рядом с ним милиционер, слов которого по-прежнему не было слышно, повторяет его жесты. Когда собак оттащили от дверей, распорядитель вновь появился на улице и метнулся в самую гущу свалки. Через несколько минут в вестибюль концертного зала влетела следующая порция псов. На улице осталось около двух десятков самых крупных собак, среди которых Тарьян различил трех афганских борзых, двух сенбернаров и какое-то количество немецких овчарок. Особо беспокойно вела себя кавказская овчарка, которую удерживали на поводке сразу трое. Одним из них был Сосоев. Из-за автобуса с девицами робко выглядывала группа с видеокамерами. Терьян отошел от милиционера и начал осторожно пробираться к Виктору. В этот момент двери снова распахнулись, остававшиеся на улице собаки рванулись внутрь, и наступила неожиданная тишина. Сергей подошел к Сосою. «Приехал?» — спросил Виктор. «Ну и ладушки. У нас тут небольшая проблема была. Ты с Петей знаком?» Распорядитель вытер мокрое лицо обеими ладонями, обмахнул их обрюки об и протянул правую руку Сергею. «Кирсанов. Зовут Петр» толком не разобрав имени Сергея, так по крайней мере показалось Тарьяну, парень расстегнул брючный ремень и стал заправлять рубашку. То, что их обступили высыпавшие из автобуса девицы, его немало не смутило. Рядом с Тарьяном неожиданно оказался Платон. Петя, кто отвечает за этот бардак? взревел Платон. Ты представляешь себе, что там сейчас творится внутри? Если эти шавки хоть кого-нибудь цапнут. Будет колоссальный скандал. Где-то дура. Кто все это контролирует?» «Не беспокойся, не беспокойся», — успокаивающий скороговоркой затараторил Петр. «Все в норме. Жанна внутри, она дело знает. Сейчас всех разведут. А кто разрешил снимать, не унимался Платон. Кто эти люди? Ты же мне говорил, что контролируешь прессу». — Пусть немедленно прекратят. — Не беспокойся, — продолжал утихомиривать его Петр. — Это мои люди. Они ничего лишнего никуда не дадут. — Внутри, — он махнул рукой в сторону России, — все совершенно нормально. Сцены готовы, фонограммы в порядке. Я сам проверил. Банкетный зал. Ну, все совершенно... — Платон, здравствуй, — тихо сказал Терьон. Платон резко повернулся. «Сережка!» — сказал он, широко улыбаясь. «Хорошо, что ты приехал. Мы обязательно должны поговорить, только не сейчас. Ты ведь не торопишься? Тогда попозже. Или позвони мне завтра». И Платон исчез в дверях концертного зала. Терьян зашел в вестибюль вслед за стайкой девиц из Икаруса. Вопреки заверениям Петра, порядка внутри не наблюдалось, напротив, происходящее напомнило Сергею сцену из какого-то фильма про фашистские зверства. Собаки, по-прежнему с трудом удерживаемые хозяевами, образовали живой коридор, по которому, повизгивая и с ужасом озираясь по сторонам, пробиралась кучка невероятно красивых, но насмерть перепуганных девушек. Псы рвались с поводков. Флегматичные лабрадоры, ушастые кокеры, интеллигентные борзые, даже декоративные пудели. Предупреждающе рычал темно-коричневый доберман. Не бежать, не оглядываться, на собак не смотреть, не отставать, гремел низкий женский голос, принадлежавший тетке с жиденькими растрепанными волосами неопределенного цвета, которая сжимала в руке ворох бумаг. Хозяева, внимание! Первая пятерка по списку проходит по маршруту номер один и занимает помещение с номерами четыре и шесть. Повторяю, только первая пятерка. «Маршрут номер один. Помещение четыре и шесть. Первая пятерка пошла. Вторая пятерка приготовится. Кому, говорю, не отставать!» «Это Жанна», — сказал Тарьяну Виктор, — «говорят, первая собашница в Москве. Всех этих барбосов она нашла». В зале Сергей увидел мусу, которая, озираясь по сторонам, пытался отбиться от модно одетой женщины лет сорока пяти вы мне объясните, — напирала на него женщина. — Девочки сейчас разворачиваются и уходят. Мало того, что вы их затравили собаками, так еще и все помещения за сценой заняты. А переодеваться им где? Мы сию минуту уезжаем, имейте в виду. Можете сами своих зверюк показывать. Наконец Мусе попался на глаза Петр. — Где тебя носят? взревел разъяренный Муса иди сюда вот объясни где девочкам переодеваться только не мне объясняй а Веронике Леонидовне и еще он поманил Петра рукой и сказал ему тихо так что слышал только Тарьян делай что хочешь но если хоть одна из них уедет я тебе ноги повыдергиваю ты знаешь сколько бабок за них уплачено Петр обаятельно заулыбался и, ухватив Веронику Леонидовну за локоть, потащил ее куда-то в сторону сцены. Сергею показалось, что они изображают какой-то сложный танец, потому что время от времени Петр хватал Веронику Леонидовну руками, после чего они начинали поворачиваться на месте, сходились, расходились, снова сходились, затем дама вырывалась, и все начиналось сначала». Потом Петр, приложив руки к рту, что-то прокричал. Тут же со сцены побежали люди, таща в сторону директорской ложи ярко-синее полотнище. Через несколько минут ложа была полностью скрыта от посторонних глаз, и по команде Вероники Леонидовны к ней потянулись девицы. Сергей стал рассматривать зал.